Ключ дня. Сентябрь 1914 года. Чиновник ведомства иностранных дел, надворный советник Оскар Карлович Фетерлейн Шел неспешным шагом по набережной мойке когда возле него затормозил Тяжелый черный Rolls-Royce. Оскар Карлович окликнули его из салона: "Можно вас на минутку?" Мгновение спустя ройс уже снова мчался вперед, а советник осознал, что сидит на его заднем сиденье, стиснутый с боков серьезными господами в штатском. "Это арест?" выпросил Оскар Карлович. "Нет, заверили его. Это всего лишь перемена места службы". Возле Точкового моста советника вновь извлекли на свет божий и по шаткой сходне приводили на палубу миноносца, который сразу же дал ход. В маленькой командирской каюте Фетерлейна ждали горячий сочный бефштекс и бутылка тёмно-красной малаги. Командир оказался человеком приятным, но, к сожалению, слишком занятым, а потому не склонным отвечать на вопросы. "Кушайте", сказал он советнику, торопясь оставить его наедине с вином и с недью. "Пейте, будьте как дома. Если понадобится советствой, нажмите вот эту кнопочку". Затем была нескончаемая ночь на узкой койке, выматывающая душу биение винтов и кошмар, з노ряющей качки. По дотра Фетерлин сумел наконец забыться в зыбкой дремоте, но почти сразу же ощутил на плече чью-то руку. Приехали ваше благородие!» — возвестил усатый унтер-офицер с нашивкой за беспорочную службу. Извольте пройти наверх. Поднявшись на решетке мостика, Фетерлин огляделся. По правому борту расстилалось безбрежное море, по левому возвышалось бурное нагромождение скал. "Боже мой!" воскликнул советник ежась на напронзительно ветру. "Куда этого меня привезли? Что это за место?" «Шпитгам», — отвечали ему. Такого названия Феттарейн отродясь не слыхивал, и не знал он пока, Что первопричиной его странного приключения были события почти месячной давности, происшедшие в каких-то десяти милях отсюда. 13 августа 1914 года, следуя по счислению в составе отряда германский легкий крейсер Магдебург исполнил расчетный поворот с опозданием. И спустя несколько минут со всего хода вылетел на камни острова Оденсхольм. на котором имелся русский маячный пост и крохотная деревенька. Всю ночь Магдебург пытался стёрнуть себя с камней, но без успеха. Под утро начальник отряда вынужден был отдать приказ экипаж эвакуировать, корабль уничтожить. К борту Магдебурга подошел миноносец, но снять весь экипаж он не успел. Помешали русские крейсера сходу ходу накрывши немцев точным огнем. чудом избежав прямых попаданий весь в осколочных дырах Минаноси поспешил обрубить швартовы. На том и закончилось это не слишком удачное для немцев приключение. Точнее, закончилась его видимая часть, но была еще и часть другая, невидимая. Первым из русских на палубу Магдебурга забрался лейтенант Михаил Владимирович Гамильтон. известной на флоте под кличкой Леди. Расшвыривая ногами разные предметы, большей частью брошенные в тропях личной вещи, лейтенант вдруг обнаружил то, чему валяться тут никак не полагалось, а именно книгу сигнальных кодов. Каким образом этот секретнейший документ оказался среди матросской хурды, бог весть. Но через несколько часов тяжелый немецкий том уже с интересом перелистывал командующий Балтийским флотом адмирал Николай Оттович фон Эссен. "Эта штука", сказал он. "Для нас дороже Магдебурга со всеми его потрохами". Гамильтону, Георгия. Через несколько дней, обследуя грунт вокруг Магдебурга, выдала нашли второй экземпляр сигнальной книги. Его прижимал к мертвой груди утонувший матрос-шифровальщик. После войны, когда многое тайной станет явным, утвердится мнение, что будто бы русские получили немецкий код из объятия мертвеца. Про находку Гамильтона забудут, потому что мертвец куда как эффектней, и что будто бы с этого самого дня русские без труда прочитывали все немецкие шифрограммы. Первый высказывание, как мы знаем, верно лишь отчасти. Второе неверно совсем. Ибо с добытием сигнальной книги труды по взлому немецкой тайнописи вовсе не кончились, Они только еще начинались. Главнейшей проблемой тут был так называемый ключ дня. Русские морские штабисты отлично знали, что немцы меняют свою систему шифров каждые 24 часа. Делалось это по принципу весьма несложному, но действенному. В конце каждых суток буквенно-цифровые колонки базисного кода перемещались на несколько позиций вверх или вниз, и в результате первоначальное сочетание символов изменялись до неузнаваемости. Поэтому для чтения германских шифрованных радио надо было не только иметь сигнальную книгу, но также знать и некую числовую таблицу, задающую смещение колонок. Вот эту таблицу и называли Ключ дня. Ключ, отмыкающий ларчик с немецкими тайнами. Задачу поиска ключа командование поручило Балтийской службе связи. Службу эту возглавлял капитан первого ранга, позже адмирал Адриан Иванович Непенин. Боевой офицер, порт артурец отличный организатор умный начальник. А ко всему еще и редкостный мастер палубной лексики. Не пенял надбирал к себе в службу все самое лучшее: лучших людей и лучшую технику. Так, например, он забрал себе в подчинение всю тогдашнюю Балтийскую авиацию, шесть аппаратов. Он, используя полезные знакомства, поддержал изобретательскую деятельность лейтенанта Ренгартена, в результате чего служба связи получила невиданное доселе устройства радиопеленгатор. И теперь вот Непену поручалось нащупать германский ключ дня. Но ведь это же невозможно, воскликнул один из офицеров, узнав о задании. В теории вероятностей. А у нас тут не теория, перебил его Непен. У нас тут война. И запомните, любезнейший, на флоте понятие невозможно нет. На флоте есть понятие очень трудно. Действительно, было трудно. Специальный отдел Непенского штаба бился над ключом целый месяц, но так ничего и не добился. В один из дней Адриан Иванович явился к Фонессину «Николай Оттовичу. От наших любительских упражнений толку нет и не предвидится. Нужны профессионалы, со специальными знаниями, с опытом. Я тут разузнал недавно, что служит по ведомству иностранных дел надворный советник Феттерлен. «Отменный, говорят, умелец по всяческим шифрам, лучший во всем ведомстве. Вот и надо было бы перетащить его к нам, в службу связи. фон Нейсин усмехнулся. Перетащить? Это с певческого тамоста. Шуть, Шадриан, Они своих людей так просто не отдают. А мы их и спрашивать не будем. Как учил Суворов, быстрота и натиск. Вот есть у меня тут один планчик. Выслушав не пенинский план, Канфот едва не схватился за голову. Адриан, да ты что? Мы же не на диком американском западе. Так нельзя. Только так и можно. Если начать обычные разговоры, переговоры, то неизбежная утечка информации. А немцы-нюдраки не дураки, Пронюхают о наших делах и сразу же поменяют основные коды. Тогда придется нам дожидаться нового Магдебурга. Фон Эссен тяжело вздохнул. Ох, Адриан, чувствую, загремлю я в аристанские роты. Сразу же после тебя. В самом Устьинском залива, где линия берега, совершая крутой излом, резко поворачивает к югу, над морем возвышается угрюмый скалистый мыс, покрытый лесом. Это Шпидгам. Человеческого жилья тут никогда не было, потому что человеку в этой глуши решительно нечего делать. Но весной 1914 года на Шпедгамне появились люди в морской форме. Скоро в сосновом лесу возник аккуратный поселочек, дачное благолепие которого нарушала лишь одна деталь высокие стальные мачты с натянутой между ними проволокой. В секретных документах службы связи новый объект именовался словом "гвардам", а в числе главных его задач было Наблюдение за работой в эфире каких-либо посторонних флоту станций, пеленгация подающей станции, в экстренных случаях подавление работы последней своей волной. Спустя много лет один из Непенинских офицеров напишет: Высокие сосны укрывали строение от любопытных и нескромных взглядов как с проходящих в море судов, так и суши. А расположение станции на линии между Финляндией и немецкими базами покрывала всю наиболее возможную площадь работу радиошпионажа. Вот на этот-то самый жандарм и был доставлен чиновник ведомства иностранных дел Оскар Карлович Феттерлин. Встретил его невысокий, плотный капитан первого ранга с Георгием на груди. Честь имею. Непенин Адриан Иванович. Нас о вас и душевно рад познакомиться. Вы как завтракать будете? Но Фетерлейну было не до завтрака. Сейчас ощутив наконец под ногами земной твердь и видя перед собой несомненного виновника постигших его неприятностей, он дал полную волю праведному негодованию. В его гневной речи звучали такие слова, как насилие, произвол, беззаконие, мерзкое хулиганство. Закончил он обещанием: кому-то за все за это придется заплатить своими погонами. Непенин выслушал речь советника с покорством и кротостью, затем сказал: "Оскар Карлович, вы здесь гость и вольны поступать как хотите. Одно ваше слово, и я доставлю вас обратно на мойку. Считайте, что я сказал это слово". "Ну что ж", Нипенин вздохнул. "Задерживать вас не смею. Но прежде чем расстаться, позвольте спросить: о креселе Магдебург вы что-нибудь слышали?" Феттерлейн пожал плечами. Ну да, конечно. Все газеты писали. Там будто бы даже нашли какие-то страшные плети для телесных наказаний. А что? Да так, Хотелось показать вам одну вещицу. На стол перед Фетерлейном лёг экземпляр немецкой сигнальной книги. Советник посерьёзнил и весь подобрался. Ну-ка, ну-ка, разрешите я посмотрю. Да, понятно. Между прочим, код не такой уж и сложный. А вам, осмелюсь догадаться, нужен теперь ключ дня? Брови непеня полезли вверх. Помилуйте, да вы ясновидящий. Фетерлейн отрицательно качнул головой. Нет. Я просто специалист. Адриан Иванович оказался тонким психологом. Едва лишь, завидев немецкую книгу Феттерлейн и думать забыл о Петербурге, равно как забыл и все свои обиды. Задача поиска ключа поглотила его целиком. Непенин дал ему в подчинение шестерых офицеров, а спустя ещё некоторое время состоялся приказ по Морскому ведомству секретной, которым надворный советник Фетер Лейн зачислялся в штат службы связи под фамилией Попов. Эту новость Оскар Карлович воспринял почти равнодушно. Да пусть как угодно он зовут, лишь бы в печку не совали. На жандарме группу Фетерлейна Попова называли уважительно «Черный кабинет, и постепенно это название сделалось почти официальным. За несколько недель кабинетчики подвергли тщательному анализу тысячи перехваченных радиограмм, упорно вылавливая в мире шифрованной тарабарщины крупицы закономерностей. И вот наконец настал день, точнее сказать, ночь. ибо шел третий час, когда Фетерлейн ворвался в комнату дежурного и потребовал, чтобы его соединили по прямому проводу с ревельской квартирой Непенина. "Ну что там у вас?" недовольно вопросила мемрана. "Ключ", ответил Фетерлейн Попов. "Изготовлен по вашему заказу." с этого дня до конца войны, вернее, до смуты 1917 года. Черный кабинет работал с изумительной четкостью. Каждые сутки в ноль часов немцы вводили в действие новый ключ, а всего лишь через час-полтора первые расшифровки уже ложились на стол начальника службы связи. Непениным моряки называли своим ангелом-хранителем. Никогда не забуду, писал впоследствии командир одного из кораблей. Какую бодростью и уверенность в себе придавал нам Адриан Иванович. Обстановка в море, возможные опасности, перемещение противника все нам было известно. Мы твердо знали, что там дома есть мозг и воля, которые заботятся о каждом из нас, сущих в море долечи. 4 марта 1917 года вице-адмирал Адриан Иванович Непенин, тогда уже командующий Балтийским флотом, был убит выстрелом из толпы. Не раз высказывалось предположение, что тут приложила руку германская разведка. Что ж, очень даже правдоподобно.